Песня одиннадцатая. С восходом зари Зевс посылает вражду, которая возбуждает Ахеен к продолжению брани. Аганемнон вооружается великолепным оружием и рано выводит к бою все ополчения, в которых многим героям, предзнаменуя гибель, Зевс посылает кровавую росу. Гектор с троянами также вооружается, сходится обе рати, И долго сражаются с равным ожесточением и успехом, ибо кроме вражды ни одно содействующее божество не присутствует в брани. В полдень ахейцы разрывают ряды Троян, но необыкновенным геройством отличается Агамемнон. Он убивает многих, чем, воспламенив и все воинство, опрокидывает Троян и гонит. Преследуемые, они останавливаются уже под стенами города, гектором ободренные, но сам гектор, по повелению Зевса, ему и Ридую, возвещенному, избегает встречи со свирепствующим противником, а сражается в других местах, пока он не будет ранен и не удалится из боя. Между тем Агамемнон, снова напав на остановившихся троян, Убивает и Фидамаса, и его брата Коона, которым сам, быв ранен, принужден удалиться из боя. Тогда Гектор отражает Ахейн и гонит, страшно свирепство смятенный бой восстанавливается Одиссеем и Диомедом. Гектор нападает на них, но пораженный в шлем копьем Диомеда отступает. Диомед же, раненный в ногу стрелой Париса, удаляется из боя. Одиссея остается на побоище один среди толпы врагов, колеблется духом, наконец нападает, поражает многих, сам, раненый соком, убивает и его. Но принужденный отступить от окружающих его троян, криком призывает на помощь друзей и избавляется менилаем и Аяксом. Аякс, напав на троян, обращает их в бегство а Гектор на левом крыле свирепствует противу и доминеей Нестера. Парис ранит стрелой Махауна, которого Нестер увозит на колеснице. Между тем Гектор, узнав, что трояне на другом конце смяты Аяксом, на него устремляется. Аякс, грозно сражаясь, отступает, по неохотному отступлению сравнивается со ослом. Эврипилл, ранен стрелою у Париса и также оставляет бой. Между тем Ахиллес, увидев Нестера, увозящего Махауна из битвы, посылает Патрокло осведомиться. Нестер, известив о бедственном положении дел, убеждает Патрокло и речью, и повестью о брани Элеен с пилоссами, дабы он или преклонил Ахиллеса помочь Ахинянам, или сам, надев оружие Ахиллесовы, устрашил бы врагов. Патрокл, возвращаясь назад, встречает Эврипила, страдающего от язвы, приводит в сень и вручает. Песнь одиннадцатая Подвиги Агаменнона Рана едва лишь деница Тифона прекрасного ложа бросила, Свет вожделенной несяй бессмертным и смертным. Зевс... Вражду не спослал к кораблям быстролет на Махеин Грозную вестницу, знаменье брани несущую в дланях. Стала вражда на огромнейший черный корабль Одиссея, бывший в Средине, да крики ее обоюдно услышат в стане далеко Маякса и в стане царя Ахиллеса, кои на самых концах с многовеслами их кораблями стали, надежные оба на силу их рук и на храбрость. Там, возвышаясь, богиня воскликнула мощно и страшно, крик обращая к охейцам и каждому в сердце вдохнула бурную силу без устали вновь воевать и сражаться. Всем во мгновенье война им кровавая сладостней стала, чем на судах возвращенье в любезную землю родную. Громко кричал и отрит, припоясаться в брань, возбуждая воев аргивских, и сам покрывался блистательной медью. Прежде всего положил на могучие ноги поножи, пышные, кои серебряные плотно смыкались на глязной. После в круг Персии герой надевал знаменитые латы, кое когда-то Кенирос ему подарил на гостиниц, ибо до Кипра... Достигла великая молвь, что ахейцы ратью на землю троянскую плыть кораблями решились. В оные дни подарил он Атрида царю угождая. В латах сих десять полос простирались ворони черной. Олова белого двадцать, Двенадцать блестящего злата, Сизые змеи по ним воздымались кверху, давы вы, по три их, подобные радугам, Кои крони он Зевс утверждает на облаке В дивное знаменье смертным. Меч он набросил на раму, кругом по его рукояти гвозди сверкали золотые, влагалище мечное окрест было серебряное и держалось ремнями золотыми. Поднял Всего покрывающий бурный свой щит, Велелепный, весь изукрашенный, Десять кругом его ободов медных, Двадцать вдоль его было сияющих Блях оловянных белых, В средине одна воздымалась Черная воронь, Там горгона свирепообразная Щит повершала, Страшно глядящая, Окрест который и ужас, и бегство сребрянный был под щитом сим ремень и по нем протяженной сизый дракон извивался ужасной главы у дракона три меж собою сплетясь от одной воздымалисьовые шлем возложил на главу из украенный четвероляшной с конскую гривой и страшный поверх его гребень качался Крепкие два захватил копия, повершенные медью, острые, Медь от которых далеко до самого неба ярко сияла, И грянули свыше палада и Гера, Чествуя сына Атрея, царям многозлатой Микены. Каждый тогда из мужей своему заповедал вознице Коней устроить в ряды, И пред их держать неотступно. Сами же пешие в медных доспехах С оружием в дланях реяли быстрые, Шум неумолкный восстал до рассвета, Конных они, упредив, перед рвом Построились к бою, конные одаль За ними текли, и смятение злое Зевс промыслитель в толпах их воздвиг И с высот из эфира росу послал, Растворенную кровью за не обрекал он многие храбрые главы не в обитель Аида. Трое сыны ополчались, заняв возвышение поля, окрест великого Гектора, поле Дамаса героя, окрест Энея, который, как Бог, почитался народом,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 То меж передних являлся, то между задних к сражению строя. Под пламенной медью весь он светился, как молния грома метателя Зевса. Воины, так, как жницы, устраиваясь друг против друга жать ячмень и пшеницу на ниве богатого мужа, встречу бегут полосою. Ручни на ручни упадают так соступившие с войны. Друг против друга бросая сбились, Ни те, ни другие о низком не мыслили бегстве, С рвением равным главы на сражение несли, Как волки в битве ерились. Вражда веселилась, виновница бедствий, Токма одна от бессмертных, При страшной присутствую сечь. Боги другие от брани давно удалились, спокойно в светлых своих воссидели жилищах, где каждому богу дом велелепный воздвигнут по горному уступам Олимпа. Все же они порицали гонители облаков Зевса, трое сынам даровать возжелавшего славу победы, но не внимал им владыка Олимпа. От всех уклонясь, он одинок и сидел в отдаленье, радостно гордый, Град созерцая троян, корабли чернооких донаев Меди сияние, брань и губящих мужей губимых. Долго, как длилось утро, и день возрастал светоносные стрелы, И тех, и других поражали, и падали вои В час же, как муж-дровосек начинает обед свой готовить, Сев под горою тенистый, когда уже руки насытил, Лес повергая высокой, и томность на душу находит, чувствуешь его, обымая толкание сладостной пищи, В час сей Ахеяне силой своей разорвали фаланги, Крикнувши разом дружины к дружине — Вперед Аганемнон ринулся первый И свергнул владыку мужей Беонора, Свергнул и друга его, и о Илея, гонителя коней. Он, с колесницы не спрянувши, Противостал отриену, и в чело, Устремленного острым копьем, Аганемнон грянул. Копья не сдержал, ни шелом его медно-тяжелый, Быстро сквозь медь и сквозь кость пролетело, и в череп, ворвавшись с кровью, смесила весь мозг и смирила его в нападении. Бросил сраженных во прахе владыка уже Агаменнон персиями белыми блещущих, он обнажил их доспехи, сам устремился на Иза и Антифа, свергнуть пылая двух приамидов, побочные один, а последний законный, бывших в одной колеснице. Побочный правил конями Ант в жестое воинствовал храбрый, некогда их же паший ховец Ахиллес, изловив при подошвах идейских ветвями гибкими пленных связал, но избавил за выкуп. Ныне отритых пространно властительный царь Агаменнн первого в грудь близ соца поразил длиннотенную пикой, Антифош в мечом огромил и сразил с колесницей. Спешно с поверженных он совлекал прекрасные брони, вспомнивши юношей. Прежде он их пред судами Ахеин видел, как сыды плененных привел Ахиллес благородный, словно как лев. Быстроногие лани детей беспомощных, если придет к логовищу, схвативши ужасные зубы, вдруг сокрушает с костями и юную жизнь похищает. Мать как неблизко стоит у детей, но помочь им не может, Сердце у нею самой обымает насильственный трепет, Быстро скачет сквозь частый кустарник, Сквозь темные рощи, под проливая, Бежит от неистовства мощного зверя, Так приамидом никто из троян При погибели грозной помощи не дал, Они предахейцами сами бежали. След он Пизандра, и пылкого в битвах постиг гипплохо братьев, сынов Антимаха, которые, приняв от Париса злато, блистательный дар, на советах всегда прикословил всем предлагающим выдать Елену царю Менелай. Мужа сего двух сынов изловил Агамена Могучий, бывших в одной колеснице, и вместе коней укращавших, ибо из длани у них... Убежали блестящие возги. Оба смутились они на них, как лев устремился царь Аганемнон. Они с колесницы к нему возопили, даруй нам жизнью, отрит, и получишь ты выкуп достойный. Много в дому антимаха лежит драгоценности в доме, много и меди, и злато, и хитрых изделий и железа. С радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп, родитель, если услышит что живы мы оба плену у ганаев так вопиющие оба царя преклоняли на жалость ласковой речью, но голос не ласковый слух поразивым если вы оба сыны антимаха враждебного мужа, что на сонме трояам совет подавал менилаев в трою послом приходившего с мудрым лаэртоовым сыном там умертвить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 И, как ступаем толкнутый, труп покатился меж толпищ. Бросив сраженных Туда, где сильнее толпились фаланги, ринулся он, и за ним меднобронные мужа ахейцы Пешие пеших разят, предающихся бегству неволей конные конных. От них заклубилось облако праха с поля, взвиваясь с ногами гремящих копытами коней. Медью друг друга сражают, но мощный Атрит непрестанно гнал, поражая бегущих и криком своих ободряя, словно как хищный огонь.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 они по не лежали, бледные, Коршу нам больше приятные, чем их супругам. Гектор ж Зевс промыслитель от стрел удалил И от праха вне пораженья поставил И крови, и бурной тревоги, Но Аганем преследовал мощно своих, возбуждая,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 Зевс посылает меня до тебе из реку его слова. Дон, деже зришь ты, что пастырь народа от Рита Ганемнон, Между передних свирепствуя, губит ряды ротоборцев, Сам от него уклоняйся, и токмо других ободряй ты, Храбро с мужами враждебными ратовать в битве жестокой. Но когда копьем, иль троянской стрелой пораженной, бросит сон в колесницу...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 Вспять обратили строяние и стали в лицо аргивянам. Аргаса вой из противной страны укрепили фаланги. Битва восставлена, стали навстречу, и царя Аганемнон ринулся первый, пылал и в передних он первым сражаться. Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, Кто Агамемнону противостал на сражение первый между троян, конеборственных или союзников славных? Сын Антеноров, герой Ифидамос, огромный и сильный, в фракии холмной воспитанной, матери ста труноносных».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 Но суда многоместные в граде Перкоти оставив, Пеший с дружиной пошел и вступил в Илеонские стены. Он Аганемнону противостал на сражение первой. Чуть соступились -со оба, идущие друг против друга, Ринул, отрит и прокинул, оружие мимо промчалось, Но Эфидамас средь запан ниже сияющий брони пику вонзилы на древка налег уповая на сиву тщетно герой напрягался пронзить из украшенный пояс первый встретив с как свинец изогнула сажа древко рукой охватив повелитель мужей Агамемнон мощно повлек разъяренный как лев и из рук сопостатов вырвал Его же повые мечом поразил и не свергнул. Там, по земле распростершится, сном засыпает он медным, Бедный, друзей защищавший, далеко от верной супруги Юной, от коей и ласк не приял, но дарами осыпал. Сто ей волов сперва даровал, и еще обещал он тысячу косы овец и стад у него неисчетных. Нынеш его Агамемнон во прахе нагово оставил и понес между толпами доспех пораженного пышный.